Глава 24. Воин-жеребец произнесла прокурор Линора Шилу глубоким, хорошо поставленным голосом. Эйден находил, что он звучит куда более внушительно, чем довольно высокий тенор Бека Квейба. Небольшой рост прокурора, как ни странно, особенно подчёркивал эту разницу. Вообще, Ленора Ши Лу выглядела настолько же миловидной и изящной, насколько Бек Квейб казался невзрачным и неуклюжим. Различие шло еще дальше. Ее глаза, заметно отличавшиеся от глаз Бека Квейба, тем не менее напоминали Эйдену о соколах. Вернее, о соколе, об одном соколе по кличке Забияка. Ещё юноша Эйден вырастил сабсана, обучил его и ходил с ним на охоту. "Воин", сказала Ленора Шилу, имя жеребца не может быть вашим настоящим именем. "Не может", ответил жеребец. "Своё настоящее имя не выдаю". От грубости жеребца, от его хриплого голоса по рядам слушателей прошла дрожь негодования. Его ответ вызывал возмущение даже не тем, что в нем были пропущены слова, но тем, что произнесший их вольно рожденный явно выражал неповиновение. Неповиновение со стороны вольно рожденных никак не предполагалось. Большинство находившихся в зале воинов вообще очень редко имели с ними дело. «Может быть и так» согласилась Ленора Шилу. И в её звучном голосе прозвучали нотки презрения к Вальняге. Но это судебное разбирательство, на котором ведётся официальный протокол, вы должны сказать нам имя, которое вам дали при рождении. Говорите воин, не медлите. Мы всё равно можем узнать его из вашего послужного списка. Мужеребец кивнул. Скорее всего, прокурор уже знает его имя и просто хочет, чтобы он сам его произнёс. Моё имя Таиль. Это моё настоящее имя, так меня назвал отец. Слово отец также вызвало негодование собравшихся. Оно напоминало о нечистом происхождении вольнорождённого. Генетический отец или генетическая мать Слава и честь, но просто отец или мать казались вернорождённым воинам такими непристойностями, что их не употребляли даже в качестве проклятий. "Спасибо", самодовольно кивнула Линора Шилу и затем задала Жерепцу целый ряд вопросов, касавшихся занятия Эйда на в учебном подразделении вольнорождённых. Она позволила ему рассказать обо всём, что произошло до аттестации, на которой они с Эйденом объединились с целью уничтожить две машины соперников и получить звание воинов. И вы тогда уже были уверены, что этот Эйден, которого вы знали под именем Хорхи, потерпел неудачу на первой аттестации. Да, он рассказал мне об этом. Значит, вы сознаёте, что ваше собственное воинское звание было добыто при помощи обмана? Нет. С чего бы мне это сознавать? Я получил бы воинское звание в любом случае, с его помощью или без неё. Я ничуть не хуже любого вернорождённого воина. Если бы в зале совета разрешалось носить оружие, то и репца несомненно изрешили бы выстрелами с мест. "Кажется, воин", сказала Линора Шейлу, поглядывая на разъярённых воинов в надменности и неповиновении, "вы взяли пример с командира звена Эйдана". Позвольте мне напомнить вам, что вы находитесь на суде, и любое нарушение традиций клана будет зафиксировано в вашем послужном списке. Знаю, и вас это не заботит? Нет, не заботит. Линора Ши Луки внуло и вопросительно взглянула на хранителя закона который жестом дал ей понять, чтобы она заканчивала допрос этого свидетеля. «Последний вопрос, воин Тайл. Жеребец. Не соображаю, когда меня кличут Тайлом. Вольнорожденный, вы будете отзываться на любое имя, которое я и совет сочтем нужным использовать. Мой вопрос, воин Тайл, таков...» Следует ли позволить воину, добившемуся своего звания путём обмана, состизаться за почётное родовое имя? А мне без разницы. Произнесённая на жаргоне низших каст фраза жребца чуть не заставила некоторых воинов вскочить с места и применить против него силу. Несмотря на это, он продолжал, споря на что угодно. Хейден дрался толковье всех вернорождённых офицеров, каких я встречал. Хранитель закона вновь подал Линоре шил лу знак. И та с удовольствием сказала жрепцу, что не имеет к нему больше вопросов. Затем заговорил Бэкквейп. Распрашивая жрепца, он явно стремился с его помощью дать всем понять, Что Эйден пользовался среди воинов большим уважением, их рабр остражался особенно в последней битве за генетическое наследие Першу. Эйден подумал однако, что положительное свидетельство жребца никак не повлияет на решение совета. Действительно, для собравшихся здесь верно рожденных воинов, слова жеребца оказались всего лишь болтовнёй разнузданного вольняги. «Полковник Кайль Першоу, вы хорошо рассказали об отваге, проявленной командиром Эйденом во время боя с кланом «Волка», — сказала Донора Шилу. Только что узнавшая от Першоу... Все яркие подробности битвы. Вы наградили его не столько за его действия в конце сражения, сколько за придуманную им стратегию, которая и привела к успеху. Да, это верно. Но всего лишь несколькими днями раньше вы приказали этому человеку надеть знак величайшего позора чёрную ленту. Это произошло после того, как он, судя по вашим показаниям, отказался исполнить Шуркай. Вы не чувствовали стыда, следуя боевому плану воина, проявившего себя до этого столь непокорным? Кальпершу не ожидал, что его имя тоже окажется замешанным в грязь из-за преступлений Эйтона. Как преданный клану человек, он приехал сюда для того, чтобы дать показания против Эйдена. И по заведённому обычаю воспользовался правом воина с родовым именем сидеть в совете. Обстоятельства вынуждают импровизировать. Любой боевой командир знает это. Он посмотрел на Линору Шейлу, как будто намекая на то, что её опыт не позволяет ей судить о действиях воинов во время боя. Ганна закончила кадетское обучение с исключительной характеристикой, но сразу после этого Ханнелия скричил, забрал её в командный состав, где она вскоре стала одним из его главных советников. Таким образом, Она имела очень малый боевой опыт. «План командира звена Эйдена обладал множеством достоинств», продолжил Кайль Першоу, стараясь говорить как можно более внушительным голосом. «Его подразделение находилось в болоте и не было обнаружено врагом, а силы волков растянулись по всему полю». Таким образом, клан Волка был отокован с фронта и с тыла роботами и кроме того элементалями. Но следует отметить, что в таких случаях важен не столько сам план, сколько его одобрение командиром. Я одобрил его. Без меня он бы не прошёл. Вот какую импровизацию, к которой меня вынудили обстоятельства, я имел в виду, прокурор. Ленора Ши-Лу провела достаточное количество допросов на совете, чтобы научиться понимать, когда ее выпад успешно отпарирован. Сейчас она просто слегка кивнула, признавая этим искусство першоу. Задавая свои вопросы, Бек Квейп вернулся к конфликту с кланом «Волка». Значит, вы считаете, что придуманная командиром звена Эйдана выигрышная стратегия и доблесть, проявленная им в бою, не обязывают нас предоставить ему право состязаться за родовое имя? Нет. Это нас ни к чему не обязывает. От любого подчинённого мне воина я ожидал бы точно таких же действий. Однако вы подтверждаете законность его требования принять участие в состязании за имя. Да, его безупречная материнская линия позволяет ему это. Прискорбные факты из его собственной жизни не играют здесь никакой роли. Я был вынужден дать ход его требованию. Да, прост прервал хранитель закона back up. Нам не нужно дополнительных подтверждений законности требования этим воином права на состязание за родовое имя. На совете мы обсуждаем не его воинские достижения или происхождение. Нас интересуют обстоятельства, при которых командир Эйден получил звание воина. Совет должен сначала вынести решение относительно его прав на этот статус, а потом уже обсуждать возможность его участия в сражениях за имя. «Мой вопрос вполне корректен, хранитель закона», – возразил Бек Квейб. «Я просто желаю объяснить, что какой бы у командира звена Эйдена ни был характер, его послужной список ничем не запятнан». «Что ж, похвальная цель, Бэк Квейп. Пожалуйста, продолжайте». В заключение Кайль Першоу заявил, что командир звена Эйден, несмотря на все свои достижения, был плохо управляем и нарушал дисциплину. «Кайль Першоу», — сказала Ленора Шейлу, вновь обращаясь к полковнику. Считаете ли вы, что первая проваленная командиром Эйденом аттестация есть единственная истинная, и что результаты второй следует аннулировать, а самого командира Эйдена вернуть в касту техников? Вы колеблетесь? Почему? При всем к вам уважении, Ленора Шилу, должен сказать, что, хотя я презираю командира Эйдена, На ответ на ваш вопрос для меня затруднителен. Если он добросовестно выполнял свой воинский долг, а это, по-моему, он делал, то почему должен быть аннулирован весь его послужной список? Кажется, право задавать вопросы принадлежит здесь мне, полковнику. Но я должен быть честным, воут Честность же обязывает меня сказать, что командир Звена Эйден очень хорошо исполнял свои воинские обязанности и как было отмечено, с доблестью. Он воин, и каким бы обманом он ни получил это звание, оно вне всякого сомнения подтверждено делом. Я нахожусь здесь в качестве его обвинителя, однако должен сказать, что когда он служил под моим командованием все нарекания, которые он заслужил, были связаны не с его боевыми качествами, а с дурными чертами характера. Мне начинает казаться, что результат его второй аттестации был всё же верным. Почувствовав, что она снова не добилась желаемого, Линора Шилупа поспешно сказала Кае Люпершоу, что у неё нет больше к нему вопросов, и он вернулся на своё место. Гейден внимательно посмотрел на полковника, пытаясь что-нибудь прочесть на его лице, которое оставалось абсолютно бесстрастным. Нельзя было понять, почему он вдруг оказал Эйдену некоторую поддержку. Эйден подозревал, что он этого так никогда и не узнает. Вперёд вышло ещё несколько свидетелей. Они подтвердили записи о военных достижениях Терро Рошиха. Затем суд перешёл к следующей стадии допроса обвиняемых. Услышав своё имя, с глубоким вздохом поднялась Джоан.